И у нее красивые руки и ноги. И одевается она хорошо. Особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время, странно, об этом своем теле, она остановилась полюбоваться на голландскую живопись, этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает. Просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима, невиданна. Неведомо, и будто другая выходила замуж, рожала. А она только идёт и идёт без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по бон стрит Некая миссис Дэллоуэй. Даже и не Клариса, а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя. Ей страшно нравилась бон стрит бон стрит ранним утром в июне.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 А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром в разгар войны он повернулся на постели к стене. Он сказал, с меня хватит. Перчатки и туфельки. Она помешана на перчатках. А родной дочери ее, Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать. Наплевать, наплевать думала она, идя по Бонн-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то, больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Ну уж, лучше бедняжка Бом, чем мисс Киллман. Лучше чумка и вар, и прочее, чем сидеть в заперти в душной спальне с молитвенником. Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное?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 Это ее нисколечко не занимает. И вообще она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми. Идеи разные тоже. Бесчувственными. Мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущей бедствия. Совершенный чурбан в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая. Вечно потная.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 Ведь не её же ненавидишь, а само понятие, воплощённое в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе не от мисс Киллман, ставший призраком из тех, с которыми бьёшься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат тираны. А ведь выпади кость иначе, кверху чёрным, не белым. И она бы, мисс Киллман, даже любила. Но только не на этом свете. Нет уж. Ну вот, опять спугнуло всё-таки злобное чудище. И теперь, конечно, уже затрещали сучья, стук копыт идёт по занесённой листьями чаще, непроходимой чаще души. Никогда нельзя быть спокойной и радоваться. Вечность тережёт и готова напасть эта тварь ненависть. И особенно после болезни повадилась причинять боль. И боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее любят, и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох, эта ненависть! Глупость, глупость! кричало сердце Кларисы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери. Она вошла.